4. Поезда в этих краях шли с востока на запад, из запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-азики, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Что ни говори, до родового Найманского кладбища она бегет все же не рукой подать — тридцать верст. И то, если ехать все время на глазок, спрямляя путь по соразекам. Бураны Едигей поднялся в тот день рано, да он и не спал толком, на рассвете только подремал малость. А до этого был занят, готовил покойного казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего, перед джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью, накануне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь, двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что длинный идельбай воду, подтепленную, подносил для омовения. Идильбай немного робел, сторонился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Идигей сказал ему на это как бы ненароком. — Ты, это самое, присматривайся, Дельбай, Пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится. — Да я-то понимаю, — неуверенно отозвался Идильбай. — Вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру. Так что, и обрежать никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму. — Ну, почему же, — смутился дельбай присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. — Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите, а яма подождет. Часа полтора ушло на обрежение, но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника, как полагается, руки-ноги выправил и уложил, как полагается. Белый саван скроил и обредил в него казангапа, как полагается, не жалея на то полотна. А между делом показал Едельбаю, как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови густые, сильные усы. Только вот седина пошла в перемешку. Посевел.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 Хоронить Казангапа суждено ему. Судьба. Вот то-то! Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали Юджигея после контузии в конце сорок четвертого. Снаружи вроде бы все в порядке. Руки, ноги на месте, голова на плечах. Да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов, зашатается, голова кругом, тошнит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 со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на заоральских просторах. Вот и снова родные края. Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок, на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги, а он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Женгельди, расстояние до которого было изрядно. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлюпающей полосы на песке. Скрытой тьмой море угадывалось по неясным бликам, по гребням волн, возникающим шумным розчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная. Белела одиноким пятном за облаком в вышине. «Вот и свиделись, выходит». — Здравствуй, — орал, — прошептал Едигей. А потом присел на камень, закурил, хотя доктора очень не советовали курить при его контузии. Позже он бросил это дурное дело, а тогда разволновался. Что там, дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море выходить, надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в шаланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид, не инвалид, а вообще никуда не годится. И прежде всего голова для рыбацкого дела негодна, это было ясно. Идигей собирался уже встать место, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды, иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Идигей приманил ее, собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Идигей потрепал ее по лохматой шее. — Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя? Арстан? Жолбарс? Барибасар? Арстан, Жолбарс, Барибасар, Лев, Тигр, Волкодав. — А, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну, молодец, молодец. Только не всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну, что ж делать? Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь, из-под Кенигсберга. И дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю, угадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня не для тебя. Ордена да медали. Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли. Постой. Тут вот леденцы есть, да сынишки везу. Он у меня бегает уже, должно быть. Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки. Вот и весь багаж. Пёс слезнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом, И внимательно, преданно глядя, обнадежно засветившимися глазами. Ну, а теперь прощай. Идигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции, близился рассвет. Надо было, не задерживаясь, пробираться в свой аул Жангильди. Только к полудню того дня добрался в Жангильди, все время идя берегом моря. А до контузии часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть.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 то пусть хоть с надеждой проститься в последнее мгновение с белым светом, мол, остался дома отпрыск, рот на том не прищекся. А укубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой, с болью и не иссякшей, изводясь в мучительном повинном ожидании.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 Было из полсотни дворов. Рыбы аральские промышляли, артель стояла, чем жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин — никого. Всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечок. Многие из них поразъехались по улам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому стало выходить в море. «Укубала тоже могла уехать к своим. Родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные и хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетие. А вернется Едигей с фронта, никто тебя задерживать не станет. Возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение Жангильди». Но Укубала наотрез отказалась. «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла».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 а Укубала отвозила тачку вверх по настилу, там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала, как ломовая лошадь, катила на гора, и с последней мочи тяжелый не по силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея, сам чувствовал, как убывали в нем силы.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 Верховой верховых казах на верблюде. Прибывший должно быть из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось в виду. Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам озабоченно оглядываясь, пошел с порожним мешком под мышкой. — Эй, браток! — обратился он к Едигею, проходя мимо. — Будь добр. Присмотри, чтобы дитвора не озоровала. Привычка у них дурная. Дразнят, бьют скотину. А то и распутать могут для потехи. «А я сейчас ненадолго отлучусь». «Иди, иди», — присмотрю, — пообещал Едигей, орудая гробаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой. Пот лил с лица беспрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку. Что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюда? Как-то он уже видел их проделки». До того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плеваться, догоняться за ними. А им удовольствие только от этого. И, как первобытные охотники с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин. И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись, в ватага оборванцев примчалась гонять футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силы по верблюду стриноженному. Верблюд от них, они мечом по бокам бухают, кто сильнее, да кто ловчей. Кто попадет, ликует, точно гол забил. — Эй вы! А ну прочь отсюда, не приставайте, — помахал им грабарка и дигей, — а то я вам сейчас... Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверное, или слишком устрашающим был вид угольного грузчика. А вдруг он к тому же пьяный, тогда не сдобровать, и побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда сколько душе угодно. Эдигей только для виду пригрозил грабаркой. На самом деле, в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться. Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унизительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась и пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная, жесткая мокрота. У Кубала то и дело порывалось принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее наверх бурта. Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась. Снова вставал, пошатываясь, брался за делу. Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу, уже собираясь отправляться в путь, он подошел к Едигею перекинуться с ловцом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Баранлы-Буранной. Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их.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 Относительно новая, береженная для выезда форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, и сапоги хромовые, ношенные много лет, были тщательно подлатаны и прошиты дратвой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца, постоянного ветра, коричневому лицу и жестким жилистым рукам. Сутурившиеся преждевременно от трудов плечи его, могучие обвесли — Этого шея казалась длинной вытянувшейся, как у гусака, хотя раз-то он был среднего. Удивительно у него были глаза, кари, всепонимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура. Казангапу тогда уже было лет под сорок, а вполне возможно так казалось от того, что и усы, коротко постриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты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 Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить волю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит. Ты, мол, сторожил здешний. Зазови к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, у нас житье не рай.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 «Крыша над головой будет, постоянная работа будет, покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, — говорит, — вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете, подадитесь куда получше». Вот такие речи он высказал. И подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в Саразеке на разъезд Баранлы-Буранной. Благо сборы у Едигея и у Кубалы даже по тем временам были недолгие. Собрали вещички и в путь дорогу. Что им стоило тогда? Решили попытать такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба. На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по Саразекам, от Кумбеля до Баранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такыры, сохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль до да мокрота болотистая выступает из недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина это просыпалась, заболачивалась, размекала, становясь труднопроходимой. А к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангаб, рассказывал со слов геолога по саразекам Елизарова, с которым впоследствии буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек. А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу оральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направлялся с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Баранлы-Буранной, не предполагая, что останется там на всю жизнь. Великие, безбрежные пространства — недолговременно зеленеющих по весне саразеков, оглушили Едигей. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Устюрское плато. Но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И, как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием саразеков, кто способен был соразмерить величие пустыни с собственным духом. «Да, саразеки велики!» Но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно возревало в смутных догадках. Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в Саразеке, если бы не Казангаб, уверенно шагавший впереди и ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему — Но Казангапы, особенно сама Укубала, упросили, почти заставили Едигеев сгромоздиться на верблюда. — Мои здоровые люди, а тебе надо пока силой поберечь. Не спорь, не задерживай, путь далек впереди. Верблюд был молодой, еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое шагали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем Едигеевском Коронаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее, чем за три с половиной-четыре часа резвого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда, до Баранлы-Буранного, лишь поздно ночью. Но путь тут в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметным. Казангаб рассказывал по дороге о здешнем житье-бытие, рассказывал о том, как попал сюда, в Саразехские края, на железную дорогу. Лето ему было не так много, оказывается. Тридцать шестой пошел в том году перед окончанием войны. Родом он был из приоральских казахов. Его аул Бишагач отстоял от Жангильди в тридцати километрах по побережью. И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведался в свой Бишагач. Были на то причины.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 Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букеи вместе с семьей брата на битпак долинской работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в битпак Дале и решили вернуться на родину Казангапа, на Ральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго с пересадками. На Максимах. Максимы... Так назывались эшелоны, предназначенные для перевозки людей. А когда еще одну пересадку стали делать на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в бишагач Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. раз так, раздумал Казангап возвращаться в свой у, Не потому, что чего-то опасался, теперь у него была грамота самого Узбекистана.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 Однажды сын крепко раздосадовал его, в другой раз Едигей неловко пошутил. В один из приездов Сабиджана сидели они все за чаем, беседовали, новости городские слушали. Рассказывал среди прочего Сабиджан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Синьцзянь, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах... Есть запретили людям дома, только из общего бака три раза в день, и большим, и малым, в очереди с мисками. Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда, как ошпаренные, все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад. «Что тут хорошего?» — помрачнял Казангаб. И губы его задрожали от гнева.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 Когда народились и выросли дети, загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, и Дигей пошутил, глядя на умножившихся сигнятами овец. Разбогатели мы с тобой, казаке, в пору хоть раскулачивать нас заново. Казангап метнул на него резкий взгляд и усы даже ощетинились. Ты говори, да не заговаривайся. Да ты что, шуток не понимаешь, что ли? Этим не шутят.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 еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Баранлы-Буранны, много ли, много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье быте. и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал или болезнь какая нашлась. — Нет, слава богу, здоровый я, — отвечал Казангап, — никаких болезней у меня не было. И воевал бы, я думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому. После того, как не решился Казангаб возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в голодную степь, далеко слишком, да и с какой стати, не стоило тогда уезжать оттуда. Наорал опять же раздумали. А начальник станции Доброй Душа приметил их сердечных и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Баранлы-Буранной. буранный. — сказал он, — нужны люди. Вот вы как раз подходящая пара», — записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось, даже по сравнению с Голодной Степью, там народу было полно, работа кипела —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 Правда, раза два в те годы хотели было они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или городу, но пока не собирались, тут и война началась. И пошли эшелоны через баранлы буранные на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными.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 И ни конца, ни края, Откуда только черпали эту несчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном, проносились на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами, и все на запад, туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть. Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. Потребовали на войну. Скумбеля передали повестку — явиться на сборный пункт.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 поспешающее сумерками, мглистая, пробирающее холодом. А накануне того утра выпал снег, ночью пошел. Сперва редкой, порошей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия сорозеков бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу же шевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом саразекские ветры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 Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами, машинист торопил, звал Казангапа к себе. И как только казанга взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком перепоясанные в мужненных сапогах с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу, промелькнули лицо, взгляд, рука, семафор. А поезд тем временем уже мчался, оглашая громыханием молочное заснежье сорозеков молча наплывающих и молча проносящихся по сторонам, как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего первозданного степного снега. Казанга старался подольше задержать в легких этот зимний дух саразекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична. На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали перекличку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангаб пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу. «Асанбаев Казангаб! Кто тут, Асанбаев? Выйти из строя! Иди за мной!» Как сказано, так и поступил Казангаб. «Я, Асанбаев! Документы?» «Правильно, он самый. А теперь за мной!» И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора. Тот человек сказал ему. «Вот что, Асанбаев!»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 Мы тут с женой посоветовались, что к чему, — сказал он. «Нам своего молока хватает, а вы берите себе на подой нашу белоголовую. Она верблюдица молодая, удойная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунга не заморить. Он ваш, мы с женой так порешили. Это тебе и дегей от меня на развод, для начала. Сбережешь — стадо вокруг него завяжется. Надумайте вдруг уезжать, продаж, деньги будут».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 Коронару не очень нравились. Он раздраженно покрикивал, скрипел зубатой пастью и недоступно задирал голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Идигея, чтобы он усмирял верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Идигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщины, самого Казангапа, чтобы стало быть не один он, а все вместе были засняты. Полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами.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 Насчет газет и журналов приезжей, конечно, пыль пустили в глаза Баронлинсом для пущей важности, но через полгода прислали Бандероли учебник, предназначенный для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактериан — буранный коронар. И фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографии можно судить. Счастливое, отрадное было время. Невзгоды послевоенных лет остались позади, дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще укрылась за горами. Тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех баронлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин «Орса», в котором привозили все, что душе угодно, лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черные и красная икра, рыбы разных сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее, прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей. А тогда славно посидели, попили даже забуранного коронара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о коронаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в Саразеках живет его друг Буранный Эдигей, и что он хозяин самого красивого верблюда на свете — Буранного Коронара. Елизаров, Елизаров — отличный человек, знаток Саразеков, ученый. Когда Елизаров приезжал в Буранлы Буранные, собирались они втроем с Казангапом. Сколько разговора бывало ночами напролет? Поведали они гостям то Казанга, то Едиги, продолжая и дополняя друг друга саразекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман Ане, покоящейся на кладбище она Беид. Вот ведь откуда вел свой род буранный коронар. Буранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи. Он и сам знал немало степных преданий из прошлого. Вы проводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей, а того и сказал, не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями, но что сказано, то сказано. — А что казаке? Признайся, — сказал он Казангапу. — Не жалеешь ли грешным делом, что подарил мне сосунком коронара? Казангап глянул на него с усмешкой, видимо, не ожидал такого, и, помолчав, ответил. — Все мы люди, конечно, но, знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный. Мал еси дан. хозяин скотины от Бога. Это дело от Бога так суждено. Именно твоим должен быть Коронар, именно ты его хозяином. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был. А может, и не выжил бы, околел, и мало того, что еще могло приключиться. Сварился бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды неплохие. И от этой же матки, от головы, от которой Коронар. А у тебя он был один единственный, даренный. Дай бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь». — Ну, извини, извини, казаке, — застыдился Эдигей, сожалею что ляпнул такое. И в продолжениях разговора поделился Казангав своим наблюдением. По преданию, золотая матка Акмая принесла семерых детенышей — четырех маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые. Все самцы, наоборот, черноголовые, а сами — каштановой масти. От того коронара уродился таким. От белоголовой матки — черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмайи, и с тех пор, кто его знает, сколько лет прошло, 200, 300, 500 или больше, но в Саразеках род майи не переводится. И нет-нет, да появится такой верблюд Сертан. Сертан — сверхсущество, например, сверхсобака, сверхволк, как буранный коронар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье народился коронар и попал в его руки». А когда пришло время что-то делать с Коронаром или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убегал, пропадал где-то по несколько суток, Казангап прямо сказал Едигею, когда тот стал советоваться с ним. «Это дело твое. Хочешь спокойной жизни — оскопи. Хочешь славы — не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит силы терпения, подожди, перебунтует года три и будет потом за тобой ходить». Не тронул едегей буранного коронара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его Атаном. Но были моменты, умывался кровавыми слезами.